И, право, мне кажется, что вы не совсем к ней справедливы. Любому бедняку она готова помочь, любому больному она... Ну, еще бы. Она, конечно, тут как тут со своими ужасными слабительными пилюлями прервала ее баронесса. В точности, как моя маменька. Но она по мере села старается вылечить их. Она исполняет свой долг так, как понимает его и хочет только добра. Я не порицаю вас, сударь, за то, что вы исполняете ваш долг и остаетесь при своем мнении относительно госпожи Эсман, сказала старая там. Но во всяком случае, в одном вопросе мы все трое, безусловно, сходимся. Этому нелепому браку необходимо помешать. Вам известен возраст Марии? Я могу сообщить вам это, хотя она и вырвала титульный лист из нашей фамильной Библии в Каслвуде. Моя матушка хорошо помнит возраст своей кузины, и разница в летах между ней и моим бедным братом приводит ее в отчаяние. В самом деле женщины, ее возраста, выросшей в городе, привыкшей к лондонским развлечениям, к роскоши, жизнь в нашем Вергинском поместье покажется крайне унылой. К тому же и дом там, в сущности, Гарри не принадлежит. Видит Бог, он там всегда желанный гость, более желанный, быть может, чем я, законный наследник поместья. Однако, как я уже ему говорил, весьма сомнительно, что его жене «Чтобы ей понравилось у нас в колонии», слегка покраснев, с запинкой произнес Джордж. Старая дама резко рассмеялась. «Ах, племянник Уоррентон», — сказала она, «вы можете говорить со мной без стеснения, я не стану передавать наш разговор вашей маменьке, будто я не знаю, что у нее нрав крутой, и она любит поставить на своем». Гарри тоже держал язык за зубами, однако даже не будучи особым прозорливцем, можно догадаться, кто у вас там верховодит доме и какую жизнь устроила вам моя сестрица. Я так люблю мою племянницу, нашу дорогую леди Молли, что была бы очень рада, если бы она годика два три пожила в Вергинии под властью вашей маменьки. Мне кажется, смущенный, сударь? Да, Гарри сказал, мне все же вполне достаточно, чтобы я поняла, кто заправляет всем в вашей семье. Сударь, не улыбаясь, сказал Джош, я могу добавить только одно. Не позавидуй той женщине, которая войдет в наш дом против воли моей матушки и моему бедному брату, это слишком хорошо известно». «Как, вы уже обсуждали это с ним?» «Вижу, что обсуждали. Это глупое дитя считает, что долг чести обязывает его. Ну, разумеется, он так считает, бедный ребенок. Он говорит, что леди Мария вела себя необычайно благородно по отношению к нему. Когда он был в заключении, она отнесла ему все свои драгоценности и безделушки, и все деньги до последних дней. Этот поступок так его растрогал, что теперь он считает себя связанным с ней еще более крепкими узами. Должен признаться, что брат, по-видимому, сильнее ощущает узы долга, чем узы любви». Сейчас, по крайней мере, его чувства таковы. «Мой дорогой!» — вскричала госпожа Бернштейн. «Разве вы не понимаете, что Мария принесла грошовые безделушки и полдюжины генеи мистеру Эсмонду, наследнику обширного поместья в Виргинии, а не младшему сыну, который в сущности нищ и только что промотал все состояние до последнего шиллинга?» Клянусь честью дворянки, что я, зная упрямство Гарри и понимая размеры несчастья, которые он готов на себя навлечь, пыталась путем подкупа заставить Марию порвать с ним и потерпела фиаско только потому, что не могла предложить достаточно крупную сумму. Когда он находился в заключении, я послал к нему моего стряпчего с приказом немедленно покрыть его долги, если он согласится расстаться с Марией. Но Мария опередила меня, и после этого Гарри решил, что он не может отступиться от своего нелепого обещания». «А теперь позвольте мне рассказать вам, что тут произошло за этот месяц». И старая дама со всеми подробностями изложила уже известную нам историю, не скупясь на циничные выражения, что было довольно обычно в те времена, когда в высшем свете даже самые утонченные дамы позволяли себе называть вещи теми именами, которые никто из нас не рискнет ныне произнести в обществе. И должен сказать, что это к лучшему. Возможно, что мы не более добродетельны, но как-то больше уважаем приличия. Быть может, мы не стали чище, но, несомненно, стали чистоплотнее. Госпожа Берштейн говорила так долго, так много и так умно, что осталась очень довольна собой и своим слушателям, и отдавая себя в руки камеристке перед тем, как отойти ко сну, сообщила ей, что изменила свое мнение о старшем племяннике. «Мистер Джордж весьма недурен собой, явно умнее бедняжки Гарри», которого, что греха таить, Господь не наделил большим разумом. И у него чрезвычайно belle — интересная внешность. этакая меланхоличность и какое-то особенное благородство и достоинство. «Жене-санг-с-ква» не знаю, как это выразить. И все это так живо напомнило ей полковника. Бретт слышала от нее когда-нибудь о полковнике? Десятки раз, конечно. И баронесса тут же рассказала Бретт о полковнике еще раз. Тем временем ее новый фаворит был, по-видимому, далеко не в таком восторге от своей тетушки, как она от него. Какую странную картину жизни и нравов нарисовала старая дама своему изумленному племяннику. Как высмеивала она все и вся. В каком беспощадном свете показала свое семейство и заодно невольно самое себя. Какими себелюбцами, погрязшими от колыбели до заката дней, в унылом беспутстве и приевшихся удовольствиях, изобразила всех до единого. Какие низменные открылись цели! Какая бешеная алчность в борьбе за самую ничтожную добычу! Какое убогое честолюбие! И это наследники благородного рода, — думал Джордж, за полночь возвращаясь от тетушки и проходя мимо домов, где у подъездов при свете догорающих факелов зевали носильщики подшезов, поджидая светский гуляк своих хозяев-полуношников. И это носители доблестных имен, гордые хранители чести своих предков. Или те при жизни были не лучше этих? Все ветви нашего родословного древа, украшенные благородными гербами, и титулы наши мы получили задолго до Вильгельма, завоевателей крестовых походов. Как же поступал рыцарь в старину, узрев друга в беде? Разве он поворачивался к нему спиной? Бросал ли он на произвол судьбы соблазненную им беззащитную девушку? принимая у себя в доме юного родственника, старался ли вельможа в те давно прошедшие времена обыграть его в кости и сбывали ли в старину рыцари негодных лошадей обманом? Возможно ли, что эта коварная светская женщина, какой описывает ее моя тетушка, заманила бедного Гарри в ловушку, что слезы ее притворны, и она откажется от него лишь только обнаружит, что он беден? Не лучше ли нам поскорее упаковать наши сундуки и занять каюту на первом же корабле, отплывающем в Америку? Вот какие мысли бродили в голове у Джорджа, когда Гамбо, зевая, со свечкой в руке, отворил ему дверь, и он увидел Гарри, дремлющего у угасающего камина, а на столе возле него кучку пепла, выбитого из трубки. Гарри приподнялся, открыл затуманенные дремоты глаза, и они сразу засветились радостью при виде его, дорогого Джорджа. Рассмеявшись весело, как мальчишка, он обнял брата. «Ну вот, слава тебе, Господи, ты цел и невредим», — сказал он. «А я сейчас видел тебя во сне, Джордж. Мне снилось, будто мы отвечаем урок Уорду. Ты еще не забыл линейку, Джордж?» «Ого, да никак уже три часа, будь я проклят. Где-то вы изволили шататься, мистер Джордж. Ты ужинал?» «Я ужинал в кофейне Уайта, но теперь уже проголодался снова. Я не играл в карты, сударь. Нет, нет. Это развлечение не для младших братьев. И милорд Марч уплатил мне свой долг — пятьдесят фунтов» оставил на лошадь керцога Гамильтона против его лошади. Сегодня утром они оба участвовали в скачках в Нью-Маркете, и Милорд проиграл, потому что ему не хватило веса, и уплатил мне проигрыш, хотя рычал при этом, как медведь. Давай выкурим трубочку, Джордж, ну хоть одну. И покурив, молодые люди отправились на покой, а я со своей стороны желаю им приятного сна, ибо, право же, это очень приятно и радостно видеть братьев, которые любят друг друга».